мяся сыка удовлетворённо щурился сытый воин сильный воин пусть все наедаются достаточно в пилымском городке хватит запасов чтобы накормить войско даже если оно будет много больше чем собралось сейчас вечерами когда спадала жара и ветер с ставды приносил живительную прохладу богатыри начинали военные игры Стреляли из луков в круглые щиты, подвешенные на жердях, Прыгали через протянутые ремни, Метали обкатанные рекой тяжелые круглые камни, кто дальше. А Сыка благосклонно награждал победителей, Кого поясом с медными бляхами, Кого ножом в нарядных ножнах, Кого просто ковшом медового напитка из своих рук. На поле перед Пилымским городком каждый день будто праздник, шумно, сытно, весело. Однако многоопытного осыку мучили недобрые предчувствия. Не всё было ладно, не всё устойчиво, как казалось на первый взгляд. Богатыри и урты, бодры и веселы, это понятно. Они готовы сражаться с кем угодно и где угодно. В этом их жизнь, их предназначение, единственная плата за праздность и почет. Но почему так пасмурные воины из юртов? И почему их так мало? Почему не пришли конские дружины? Почему нет никого с лозьвой реки? Вопросы, вопросы... Не находили ответа на эти вопросы ни сам Асыка, ни первый его советник князь Калпа, ни Юмшан, ни Шурин-Юрга, ни сотник Анфим, который отправлял гонцов по юртам и расспрашивал их по возвращению. Черная доска Юмшана исчерчена волнистыми линиями меньше, чем наполовину. А когда раньше созывали воинов, одной доски даже не хватало. Почему так? Почему? Ещё одна ночь опустилась на берег Пылыма. Засыпал возле опадающих костров воинский стан князя Осыки. Рыбьи всплески стали слышны, птичья перекличка, даже лёгкое шуршание травы под ногами караульных воинов. Благословенна ночная тишина, если миром она наполнена, не войной. Но война вползла в шатёр князя Осыки, спугнув призрачный покой. Княжеский юрт 4 принёс весть, что русские воиды перелезают камень с судами и пушками. Старый воин 4 был умён и осторожен. Своих людей он оставил далеко за пределами стана и пришёл один, тайком, неузный в темноте даже караульными воинами. Осыка тоже не хотела глазки. Велел позвать на совет лишь самых близких — Йомшана, Калпу, Юргу. Они входили в шатер, молча усаживались на свои привычные места возле Асыки, с притворным равнодушием поглядывали на Четыря, который жадно рвал зубами остывшее мясо. Наконец Четырь насытился, рыгнул, обтер сальные пальцы о голенище ров дужных сапог. Асыка негромко произнес — Расскажи то, что мне рассказывал. И Четырь тоже негромко, почти шепотом начал. С весны, как велено было, Сидел я с своими воинами в городке на перевале. Верные люди с каморяки, с яхтельи прибегали. Говорили русские воеводы, На многих судах камню плывут. А Сыко кемнул. Верно, были... А турта четыре гонцы по гонцовским вестям и войска к Пелымскому городку собирали. Когда да истокавил суя поднялись русские воиводы, ещё одного гонца послал, а с ним 10 воинов, чтобы невредимым дошёл гонец. А сык снова кивнул, и этот гонец благополучно прибыл. Тогда дружины и уртов из ближних городков уже собрались к Пелым. А потом Перед последней неделей месяца нельмы русские воины в железных рубахах и шапках с длинной пушкой подошли к городку и малые пушки были у некоторых в руках таких малых пушек ни у нас ни у тюменских татар нет с русскими был емельдаш узнал я его в своей воде и русским шёл рядом тоже в железной рубаху одет длинная пушка ворота повалила Малые пушки столь же страшно стреляли, с дымом и огнём побежали воины из городка в лес.